Восьмое. Похищение премьер-министра. Сейчас, когда война позади и все ее тревоги остались в прошлом, я, пожалуй, рискну поведать миру о роли, которую мой друг Пуаро сыграл в момент национального кризиса. Мы свято блюли тайну, и журналисты так ничего и не пронюхали, но теперь надобность в строгой секретности отпала, и я считаю, вся Англия должна наконец узнать в каком она долгу перед маленьким чудаковатым бельгийцем, чей великолепный ум помог предотвратить величайшую катастрофу. Точную дату происшествия я не назову, достаточно сказать, что это случилось в тот исторический период, когда лозунг мирные переговоры любой ценой скандировали тут и там, кто по недомыслию, а кто и по наущению врагов Англии. Однажды вечером после ужина мы с моим другом сидели в его кабинете, Когда меня уволили в запас по ранению, то зачислили в отдел вербовки. У меня вошло в привычку, покончив с делами, заглядывать к Пуаро и беседовать об интересных случаях из его практики. Тем вечером я пытался обсудить со своим другом сенсационное известие, ведь произошло не что иное, как покушение на премьер-министра Великобритании, мистера Дэвида Маккадама. Скопый статьи в газетах несомненно подверглись жесточайшей цензуре, и из них нельзя было извлечь никаких подробностей, кроме известия, что премьер-министр уцелел лишь чудом, пуля вскользь задела его щеку. Надо ли говорить, как я возмущался преступной небрежностью нашей полиции, допустившей, чтобы случилось подобное безобразие. Конечно, агенты германской разведки, действовавшие в Англии, готовы были пойти на любой риск ради такого успеха. Рубака Мак, как прозвали премьера члены его собственной партии, не скрывал своей главной цели и все силы бросил на борьбу с возрастающим влиянием пацифистов. Он был не просто английский премьер-министр, он был сама Англия, и убрать его с политической арены означало нанести сокрушительный удар по Британии и фактически ее парализовать. Но Поро совершенно меня не слушал. Он был всецело поглощен тем, что протирал крошечной губкой свой серый костюм. Второго такого щеголя, как Эрклюль Пуаро, должно быть, свет не видывал. Он истово и неизменно поклонялся аккуратности и порядку. И сейчас, окутанный бензиновыми испарениями, был совершенно не в состоянии уделить мне все свое внимание. Через минуту, мой друг, я буду в вашем распоряжении. Я вот тут -вот закончу. Жирное пятно это ужасно, и я нещадно расправляюсь с ним. Вот так. Он свирепо взмахнул губкой. Я закурил очередную сигарету, чтобы скрыть усмешку. «У вас появилось что-то новенькое?" спросил я через пару минут молчания. "Я помогаю одной, как вы это называете, покинутой леди отыскать ее супруга». А это нелегкая работа, требующая величайшей деликатности и такта. У меня есть серьезное подозрение, что супруг будет не в восторге от того, что его нашли. Ведь он изо всех сил стремился потеряться. Но жизнь у бедняги была не сладкой, и признаться моей симпатии в этом деле на его стороне, но что поделаешь? Я от души посмеялся. Ну наконец-то скверное пятно исчезло. И я, мой друг, готов вас выслушать. Я спрашивал, что вы думаете о покушении на Макадома Анфрантиляш? «Сущее ребятчество. Немедленно вынес приговор пару. Не верю, что это дело рук серьезных людей. И как можно рассчитывать, что покушение будет удачным, если ваше орудие преступления винтовка? Эти громоздкие приспособления достояния прошлого. Но на этот раз стрелок промахнулся всего на волосок, напомнил я. Однако мой друг только покрутил носом. Он уже собирался привести новые аргументы, но тут постучала квартирная хозяйка и сообщила, что явились два джентльмена, которые желают его видеть. Назваться они не захотели, сэр, но сказали, что дело у них неотложное. Непочти поднимаются, — сказал повар, аккуратно складывая серые брюки. Через пару минут посетителей проводили в кабинет, и мое сердце подпрыгнуло словно яйцо в кипятке. Первым переступил порог сам лорд Эстер, глава палаты общин. Его спутник Бернард Додж тоже был членом военного кабинета и, насколько я знал, являлся близким другом премьер-министра. "Мсье Пор", вопросительным тоном произнес лорд Эстер. "Мой друг молча поклонился. Великий человек взглянул на меня и заколебался. Мы предпочли бы побеседовать с вами без свидетелей. Можете говорить совершенно свободно? У меня нет секретов от капитана Гастингса, — сказал мой друг, кивком приглашая меня остаться. Возможно, у него нет особых детективных талантов, но я ручаюсь за его порядочность. Лорд Эстер, казалось еще сомневался, но вмешался мистер Додж. Ах, да к черту излишнюю щепетильность, выпалил он. Как я понимаю, очень скоро вся Англия узнает, как мы опростралосились. Сейчас дорога каждая секунда. Садитесь, господа, учтиво пригласил Паро. Могу я предложить вам занять вот это большое кресло, милорд? лорд? Эстер вздрогнул. Вы меня узнали? Паро улыбнулся. Как я мог вас не узнать, ми Я же иногда почитываю газеты, на них часто печатают фотографии Мистер Поро, я пришел посоветоваться по вопросу государственной важности, и вынужден просить вас соблюдать полную секретность. Эркилл Поро дает своё слово. И этого совершенно достаточно, напыщенно сказал мой друг. Дело касается премьер-министра, у нас серьезные проблемы. Мы вляпались по самую макушку, уточнил мистер Додж. Не стало быть ранение опасное, спросил я. Какое ранение? Пулевое? Ах, это, презрительно фыркнул мистер Додж, — Я думал, быльё поросло. — как заметил мой коллега, это старая история, продолжал лорд Эстер. Покушение сорвалось, и слава богу. хотел бы я сказать то же самое о второй попытке. А, так значит, было еще одно покушение? Да, хотя и совсем другого рода. В Кепро премьер-министр исчез. что? Его похитили? Невозможно, вскрикнул я, совершенно ошеломленный. Поаром метнул в мою сторону испилеяющий взгляд, означавший, как мне уже хорошо было известно, что до поры до времени некоему капитану Гастингсу следует помалкивать. Я тоже э, хотел бы так думать, но, к сожалению, это правда, вздохнул его светлость. Пуаро посмотрел на мистера Доджа. "Мич, я только что сказали, что дорога каждая секунда. Что вы имели в виду?" Государственные деятели переглянулись, а затем лорд Эстер сказал: Полагаю, вы слышали о предстоящей конференции союзников в маленький бельгийский кивнул. По вполне понятным причинам мы не разглашали, когда и где это должно произойти. Мы предотвратили утечку сведений в прессу, но в дипломатических кругах дата и место встречи, разумеется, широко известны. Она состоится в Версале в четверг вечером, то есть уже завтра. Теперь вы понимаете весь ужас ситуации, в которой мы оказались. Не стану скрывать, для нашей страны присутствие премьер-министра на этом совещании вопрос жизни и смерти. Пацифистская пропаганда, которую развязали и изо всех сил подогревают германские агенты, сейчас обрела невиданный размах. Участники конференции колеблются, и по всеобщему мнению, лишь колоссальный личный авторитет нашего премьер-министра может повлиять на ситуацию. Исчезновение британского лидера будет иметь воистину непоправимые последствия. Ведь преждевременное заключение мира грозит нам несчастливыми бедами, а послать вместо него некого, лишь он один в данный исторический момент способен представлять всю Англию. Лицо Пуаро приняло предельно серьезное выражение. То есть, по-вашему, похищение премьер-министра затеяно с целью помешать его выступлению на конференции. Но, ну, разумеется, ведь он как раз направлялся во Францию. И в котором часу состоится знаменательная встреча завтра в девять вечера Поро вынул из кармана свои массивные часы Луковицу На сейчас без четверти девять. — Значит, у нас ровно двадцать четыре часа, задумчиво сказал мистер Додж. Двадцать четыре часа и пятнадцать минут, поправил его педантичный Поаро. Не стоит скидываться со счетов эту четверть часа вместе. Она может иметь колоссальное значение. Но теперь мне нужны подробности. Похищение произошло в Англии или во Франции? Во Франции. Мистер Маккадам отправился туда сегодня утром. Он должен был переночевать у главнокомандующего, а завтра продолжить путь в Париж. Через Ламарш премьера переправили на эсминцы, а в Болоне его встретила машина Генштаба с одним из адъютантов командующего. И что же произошло? Да то, что из Болоне они выехали, но штаб так и не прибыли чему. Все порой это был подставной автомобиль и фальшивый адъютант. Настоящую авто нашли на проселочной дороге, а внутри были шофер и адъютант, связанные с кляпами во рту. А подставная машина? Ее с тех пор никто не видел. Пору раздраженно взмахнул рукой. Невероятно. Не могла же она за целый день не попасться никому на глаза. Мы тоже так думали. Нам казалось достаточно просто хорошенько прочесать местность. Эта часть французской территории находится под контролем военной администрации. Мы не сомневались, что такой громоздкий предмет, как автомобиль, не сможет долго оставаться незамеченным. На поиски были брошены все силы французской полиции, Скотланд-Ярда и армии. Они обыскали каждый кустик. Согласен с вами, что это невероятно, но тем не менее, они ничего не обнаружили. В это время в дверь постучали Вошел молодой офицер и вручил лорду Эстеру облепленный сургучными печатями конверт. Только что из Франции, сэр, согласно вашему распоряжению, доставил сюда. Министр нетерпеливо разорвал обертку и пробежал глазами донесения. С его губ сорвался невнятный возглас. Офицер отдал честь и удалился. Наконец-то хоть какие-то новости. Это сообщение расшифровали несколько минут назад. На заброшенной ферме неподалеку от города С нашли вторую машину, а в ней секретаря премьер-министра Дэниелса, тоже связанного и с кляпом во рту. Его усыпили хлороформом, и он помнит только, как кто-то его схватил сзади и прижал тряпку к лицу. На какое-то время Дэниел пытался освободиться, а потом потерял сознание. Полиция считает, он говорит правду. А больше они ничего не нашли. Нет. Ну, раз не обнаружен труп премьер-министра, значит, надежда остается, и все же это странно. Нынче утром враги пытаются его застрелить, а потом прикладывают столько усилий, чтобы взять его живым. Додж покачал головой. Одно можно сказать наверняка. Они намерены любой ценой не допустить появления мистера Макадома на конференции. В таком случае, приложим все усилия, чтобы он там все таки появился. Слава богу, время еще есть. Ну, что ж, господа, А сейчас расскажите мне, как развивались события Об утреннем покушении. Я тоже должен знать все. Вчера вечером премьер-министр в сопровождении одного из своих секретарей, капитана Дэниелса, того самого Дэниелса, который сопровождал его во Францию, именно. Итак, они отправились в Винзор на высочайшую аудиенцию. Когда рано утром премьер-министр возвращался в Лондон, кто-то пытался его застрелить. «Один Агент Эстер. "Кто такой капитан Дэниелс? Разумеется, у вас есть его полное досье?" Лорд Эстер улыбнулся. "Не сомневался, что вы об этом спросите. По правде сказать, нам не так уж и много о нем известно. Он не из особо родовитой семьи, служил в армии, зарекомендовал себя как чрезвычайно одаренный сотрудник, если не ошибаюсь, знает семь языков." Именно по этой причине премьер-министр выбрал его в качестве секретаря для поездки на международную конференцию. Родня в Англии у него есть две тетки. — миссис Эверард из Хэмпстеда и мисс Дэниэлс. Она живет в окрестностях Аскота. Аскотт. Это ведь неподалеку от Винчестера. Не сомневайтесь, от нашего внимания не укрылся этот факт, но расследование ни к чему не привело. Стало быть капитан Дэниэлс вне подозрений. Лорд Эстер ответил с некоторой горечью в голосе: "Нет, всепора. А в свете последних событий я должен хорошенько подумать, прежде чем избавить от подозрений кого бы то ни было. Это объем. — Но теперь вот что, как я понимаю, милорд. после инцидента со стрельбой премьер-министра охраняли с удвоенной бдительностью. Полиция приложила все усилия, чтобы предотвратить дальнейшие покушения. разумеется, Автомобиль премьер-министра сопровождала машина, в которой ехали детективы в штатском. Мистер Маккадам об этих мерах предосторожности ничего не знал. Сам он человек абсолютно бесстрашный и не допустил бы суеты вокруг своей персоны. Но, конечно, сотрудники полиции на свой страх и риск заботились о его безопасности. И между прочим, О'Мерфи, шофер премьер-министра, агент уголовного розыска. О'Мерфи. Ирландская фамилия, не так ли? Да, он ирландец. А, из какой части Ирландии он родом? Если не ошибаюсь, из графства Клер. Даже так. Мятежное графство Клэр. Но продолжайте, милорд. Итак, премьер отправился в Лондон в закрытом автомобиле. Его сопровождал капитан Дэниэлс, а на некотором отдалении ехала машина с полицейскими. К несчастью, шофер премьер-министра зачем-то свернул с главной дороги. А, там была развилка, верно? Да, но как вы знали? А, это же очевидно. Не ну, прошу вас дальше. В общем, они по неизвестной причине съехали с шоссе. А полицейская машина ничего не подозревая держала с прежнего маршрута. Тем временем автомобиль премьера проехал совсем немного по просёлку и внезапно его окружила группа людей в масках. Шофёр, наш правый его мерси, задумчиво пробормотал пору, Шофёр, отшалевлённый их появлением, нажал на тормоз, но в этот момент премьер-министр высунул голову из окна, и тут в него выстрелили дважды. Первая пуля лишь оцарапала щёку, вторая и вовсе не попала в цель. Тут шофёр осознал, что они угодили в засаду, дал газ, а шайка негодяев рассыпалась в разные стороны. Просто счастье, что всё обошлось, вставил я. У меня на протяжении этого рассказа то и дело пробегал холодок по спине. Мистер Маккадам запретил поднимать шум из-за этого инцидента, назвал свое ранение сущей ерундой и согласился лишь на короткую остановку у ближайшей амбулатории, где ему обработали ссадину и наложили повязку. Разумеется, пациент был зарегистрирован под вымышленной фамилией. Далее они уже не отклонялись от расписания, отправились на вокзал Чаринг-Кросс, где их поджидал экстренный поезд до Дувра. Взволнованный капитан Дэниелс вкратце поведал о случившемся подоспевшим сотрудникам полиции. Они с премьер-министром умчались в порт и на борту из переправились во Францию. А в Булоньи, как вы уже знаете, их поджидала подставная машина с британской символикой на ветровом стекле и вплоть до мельчайших деталей, соответствовавшая автомобилю, посланному навстречу премьеру. И больше вы ничего не хотите мне рассказать? Это все. — Милорд, мы уверены, что не упустили ни одного важного обстоятельства. Но Признаюсь, случилось кое-что странное, а именно, Высадив на выезде премьер-министра на Царим-Кроссском вокзале шофер не вернулся в гараж. Полиция очень хотела с ним побеседовать, поэтому розыск был предпринят незамедлительно. Автомобиль обнаружили в Сохо, припаркованном у ресторанчика с весьма сомнительной репутацией. Ну, там часто назначают встречу германские агенты. А где был шофер?» Его с тех пор никто не видел. Стало быть, на лицо целых два. Загадочных исчезновения, — задумчиво констатировал Пуаро. Премьер-министр пропал во Франции, а О'Мерфи в Лондоне. Он зорко посмотрел на лорда Эстра, отчаянии развел руками. Все, "Джеборро, что тут скажешь? Намекни мне кто-нибудь еще вчера, что О'Мерфи предатель?" Я рассмеялся бы этому человеку в лицо. "А сегодня? Сегодня я не знаю, что и думать". Пуаро озабоченно кивнул. Я опять бросил взгляд на циферблат своих карманных часов. Господа, правильно ли я понял, что вы предоставляете мне карт-бланш? Я обладаю полной свободой передвижений и могу действовать по своему усмотрению. Мы всецело полагаемся на вас. Через час отправляется литерный поезд в Дуврский порт с дополнительным контингентом из Коттлярда. Вас будут сопровождать представитель военного командования и сотрудник уголовного розыска. Можете располагать ими в полной мере. Это вас устроит вполне. И вот еще что, прежде чем мы расстанемся. Почему вы обратились именно ко мне? В этом вашем огромном Лондоне я не так уж известен. Вас рекомендовал ваш соотечественник, достойный уважения лидер вашей нации. О, мой добрый друг префект. Лорд Эстер покачал головой. Не отберите выше. Так ещё слово когда-то было законом в Бельгии и будет снова. А Англия клянется в этом. Рука Капоро взметнулась в драматическом салюте. Боже, храни его! Ах, мой государь, не забыл обо мне. Господа, я, Эркуль Паро, буду служить вам верой и правды, небо мне свидетель. Но сейчас я не знаю, что предпринять. Я брожу во тьме. Когда державные деятели удалились, я подскочил к Паро. Ну, что вы об этом думаете? Мой друг привычно и споро укладывал дорожный сокваяж, и в ответ на мой вопрос лишь рассеянно покачал головой. ничего, я пока не думаю. Мой мозг отказывается мне служить. Вы же сами сказали, зачем похищать премьера, если можно было прикончить его на месте ударом по голове?" "Нет, я выразился не так, Монами. И в свете того, что нам сообщили похищение на руку врагам. Почему? Да потому, что неопределенность порождает панику. Смерть премьер-министра была бы потрясением, но все же страна пережила бы это несчастье. А теперь правительственный аппарат парализован. выступит ли мистер Маккадам на конференции? Живлён вообще? Ужасное оцепенение и как следствие хаос. Это играет на руку боссам. И к тому же, если похитители удерживают лидера такого ранга, Они могут шантажировать сразу два государства. Германские власти при всей их прижимистости уж, конечно, раскошелится по такому случаю. Ну и, наконец, не могут же преступники не понимать, что убийство государственного деятеля это смертный приговор. Так почему же они пытались его застрелить сегодня утром? Ворок гневно взмахнул рукой. Ах, вот это я не могу объяснить. Такая нелепая акция. У них имеется план похищения. Отличный план, должен сказать. И тем не менее, они устраивают мелодраматическое покушение в духе синематографа. Банда налетчиков в масках в двадцати милях от Лондона. Да кто в такое поверит? А может быть, две группы злоумышленников действовали независимо друг от друга, предположил я. уж слишком невероятное совпадение, и в любом случае кто-то из окружения премьера действовал заодно с этими негодяями. Но кто предатель? Дэниэлс или О'Мерфи? Это кто-то из них, иначе как объяснить, что автомобиль съехал с шоссе? Не мог же премьер-министр содействовать покушению на собственную персону. Либо О'Мерфи сам свернул с дороги, либо Дэниэлс приказал ему сделать это. Конечно, это О'Мерфи. Вы правы, ведь Дэниэлс сидел рядом с премьер-министром. И тот непременно поинтересовался бы, почему помощник отдал такое распоряжение. Но в этом деле, вообще, слишком много почему, и ответы чересчур противоречивы. Если о Омерфи ни причём, что побудило его свернуть с шоссе? А если он причастен, зачем рванул вперед и тем самым спас жизнь премьеру, не дав убийцам совершить третий выстрел? И какие причины заставили его мчаться с вокзала Чарин кросс на явку германских агентов. Да, это очень странно, согласился я. Давайте рассуждать последовательно и методично. Что мы можем сказать по поводу главных подозреваемых? Прежде всего, о Мерфи. Против него у нас такие факты. Он отклонился от маршрута, он ирландец, уроженец графства Клэр. Он исчез при подозрительных обстоятельствах. Аргументы за Его лихой маневр предотвратил убийство премьер-министра. Он человек Скотланд-Ярда и уж точно прошел не одну проверку. Теперь Дэниэлс, о его прошлом известно лишь то, что толком о нем ничего не известно. А его выдающиеся языковые способности свидетельствуют скорее против него. Простите, Манамин, но вы англичанин и вправду отвратительные лингвисты в пользу Дэниелс говорит тот факт, что его нашли связанным с кляпом во рту, еще не отошедшим от действия хлороформа. А вдруг он ухитрился как-то связать себя, чтобы отвести подозрение? Воропа покачал головой. Нет, французскую полицию не удалось бы так и дурачить. Кроме того, какой смысл ему был оставаться в машине, если конечная цель похищения премьер-министра уже достигнута? Разумеется, кто-то из сообщников мог его усыпить, связать, заткнуть рот, но зачем, скажите на милость? ведь заговорщики должны были понять, что в сложившихся обстоятельствах за Дэнильсона будут наблюдать с удвоенным рвением. А может, он пытался пустить полицию по ложному следу? Тогда почему он этого не сделал? Он говорит лишь, что к его лицу прижали тряпку и далее он ничего не помнит. А какой же тут ложный след? Его показания удручающе правдоподобны. Что ж, тогда нам пора на вокзал. Я взглянул на часы. Вы найдете какие-то зацепки во Франции. Возможно, мэмми. Но я в этом сомневаюсь. Если полиция и военные двух стран не в силах разыскать премьер-министра на сравнительно небольшом клочке территории, куда мне с ними тягаться? На вокзале Чэринг-Кросс нас поджидал мистер Додж. С вами поедут инспектор Барнс из Скотланд-Ярда и майор Норман. Они всецело в вашем распоряжении. Удачи вам всем. Дело плохо, но мы не теряем надежды. Простите, мне пора. И министр быстро удалился. Мы с майором Норманом сразу нашли общий язык. Неподалеку на платформе находилась группа гражданских. Юркий человек с лицом похожим на мордочку хорька прервал беседу с высоким блондином и поздоровался с нами. Я узнал давнего приятеля Пуаро, инспектора Джеппа, одного из самых толковых детективов уголовной полиции. И вы здесь, ну и дельц, — непринужденно заговорил он. До сих пор эти типчики орудовали довольно ловко, но у них нет никаких шансов. Где можно прятать человека так долго? Наши ребята уже прочесывают всю Францию частым гребешком. Да и в тамошней полиции тоже парни не промах. Бьюсь об заклад, скоро все разрешится. Это лишь вопрос времени. Если он еще жив, угрюмо уточнил высокий сыщик, и на лицо Джапа набежала тень. Да. Да у меня почему-то кажется, что с ним все в порядке. Пару кивнул. Да да, я тоже думаю, что он жив. Но найдем ли мы его к установленному сроку? Как вы и сказали, удерживать такого человека в плену долго не удастся. Раздался свисток. Мы втиснулись в пульмановский вагон, поезд недовольно запыхтел, дернулся и медленно отъехал от перона. Поездка вышла прелюбопытнейшая. Сыщики из Скотланд-ярда сгрудились вокруг карты Северной Франции, по очереди прочерчивая указательными пальцами дороги и отмечая населенные пункты. Каждый оседлал своего конька, доказывая верность той или иной гипотезы. Поуров, который всегда имел собственное мнение по любому вопросу, на сей раз не раскрывал рта и вообще выражением лица напоминал озадаченного ребёнка. Ну, а мы с норманном наговорились всласть. В Дурском порту Пуаро повел себя так, что я с трудом удержался от смеха. Не успели мы ступить на борт судна, как мой маленький друг с отчаянием уцепился за мой рукав. Подул крепкий морской ветерок. Лицо пваро исказило гримаса ужаса. "Болдия, какой кошмар!" пролепетал он. "Вы жена вас пваро", подбодрил я его. Вот видите, вы в два счета справитесь с этим делом и покроете себя славой. Лично я в этом не сомневаюсь. Ах, Монами, вы не понимаете. На меня удручает отнюдь не страх поражения, это злодейское море вот что пугает меня. Mal de mer. Моё проклятие. Ой, я даже не знал, что и сказать на это. Взревели машины, проход дрогнул, пароза застонал и зажмурился. — У майора Нормана есть карта Северной Франции, принесите ее вам. Можете поизучать на досуге. Нет, нет. оставьте меня, мой добрый друг. Человек не может размышлять здраво, пока его мозг и желудок не достигнут согласия. У Самсье-Лавержье описан превосходный способ борьбы с морской болезнью: надо медленно поворачивать голову слева направо, а потом в обратном направлении и "считать до шести между каждым вздохом. Я предоставил ему возможность испробовать на себе эти упражнения и вышел на палубу. Но когда мы медленно вползали в гавань Булонского порта, Плауро выпорхнул из каюты свежим как огурчик и с улыбкой шепнул мне, что метод Лавержье оправдал себя наилучшим образом. Джеб тем временем все еще прочерчивал на карте воображаемые маршруты. Я «Да лагадно он. Вот тут надо искать возле Булонии. Здесь дорога разветвляется. Здесь премьер-министра похитили и усадили в другой автомобиль. Как угодно, а я все же организую поиски в морских портах, отвечал его высокий коллега. Десять против одного его тайну доставили на борт какого-то судна. Джеп замотал головой, уж больно рискованно. Ведь приказ закрыть все порты был отдан незамедлительно. День только занимался, когда мы ступили на французскую землю. Майор Норман коснулся рукава Пуаро. Вас ждет армейский автомобиль, сэр? Сердечно вам признателен, мсье, но я пока что не намерен покидать Булонь. Что вы такое говорите? Да-да. Мы остановимся прямо вот в этой портовой гостинице. И он тут же продемонстрировал серьезность своих намерений, ворвавшись в вестибюль и потребовав предоставить нам самый просторный номер. Мы втроем последовали за ним наверх, озадаченные задаченный донельзя. Пуар бросил нам с усмешкой: по-вашему я действую не так, как положено добросовестному сыщику?" "Разумеется, ваш герой не такого фонтан полон энергии, Мечутся туда-сюда, принюхиваясь и приглядываясь, Падает ниц в дорожную пыль и рассматривает в лупу следы автомобильных шин. Изгребает все окурки, и обгорелые спички. Вы этого от меня ждете? Он с вызовом оглядел нас по очереди. Но я, Эркуль Пуаро, поступаю иначе. Расследование проводится вот тут, внутри. И Пуаро постучал себя по лбу. Да мне вообще не стоило уезжать из Лондона. Я прекрасно мог бы работать в собственной квартире в тишине и спокойствии и положиться на моих главных сотрудников на серые клеточки. Тайно и втихамолку они делают свое дело, а потом я требую карту, указываю на определенное место и говорю: "Вот здесь находится премьер-министр". И он действительно обнаруживается там. Логика и метода вот в чем залог успеха. Этот безумный рывок во Францию был прискорбной ошибкой, детская игра в догонялки. Но теперь, хотя, возможно, уже слишком поздно, я начинаю работать так, как надо. А вы, друзья мои, пока что помолчите. И целых пять часов маленький бельгиец просидел, не шевелясь, глядя в одну точку, а его зеленые глаза мерцали и зеленели еще больше, пока не стали походить на кошачьи. Инспектор Барнс уже не скрывал своего презрения, майор Норман Майлс от скуки, да и меня утомило это бесконечное ожидание, я встал и на цыпочках, прошел к окну. Все превратилось в какой-то нелепый фарс. Я изнывал от сочувствия к моему другу. Если ему суждено потерпеть поражение, к чему выставлять себя на посмешище? Из окна я видел рейсовый пароходик. он лениво полз вдоль набережной, попыхивая дымом из трубы. Голос Пуаро пробудил меня от оцепенения. Ну что, друзья мои, за работу. Я обернулся и увидел, что маленький бельгиец чудесным образом изменился. Глаза возбужденно сверкали, грудная клетка раздалась. Ах, каким я был болваном, мои дорогие, но теперь-то я прозрел. Майор Норман поспешно направился к двери. Немедленно вызову машину. Не нужна нам никакая машина. Слава богу, ветер уже утих. Заразверяться идти пешком? Пешком? Ну уж нет, мой юный друг. Я не свитой Пётр. Предпочитаю пересекать морские пространства на корабле морские пространства, ну, конечно. Моя метода требует подходить к делу с самого начала, а истоки этого дела находятся в Англии. Туда-то мы и возвращаемся. В три часа по полудни мы снова стояли на платформе чарльз вокзала. Как мы ни протестовали, сколько бы ни умоляли Паро рассказать нам о своих намерениях, Он оставался глух и лишь повторял, что это путешествие отнюдь не напрасная трата времени, а единственно верное направление расследования. Впрочем, майору Норману он все же сы изволил шепнуть пару слов, и тот отправил из Дувра целую кипу телеграмм. Специальные пропуска, которые предъявлял Норман, обеспечили нам беспрепятственное передвижение в рекордно короткие сроки. В Лондоне нас поджидал большой полицейский автомобиль с детективами в штатском. Один из них протянул пару лист бумаги с машинописным текстом. Мельком взглянув на него, мой друг ответил на немой вопрос в моих глазах. Это список больниц в окрестностях Лондона. Мы телеграфировали из Дувра, чтобы очертить радиус действий. Мы промчались через город, вырулили на Батскую дорогу. Позади остались Хамерсмит, Чезвик, Брантфорд. А, теперь-то понял. Мы направляемся через Винзор-Васкот. мое сердце заколотилось. В Васкоте живёт тётка Дэниел. Сама охотимся за ним, а вовсе не за Омерфи. Машина затормозила у ворот респектабельные виллы. Пуаро выскочил и задергал шнурок колокольчика. Его Лицо обычно такое жизнерадостное, омрачало какое-то облачко. Взгляд был растерянным, брови сведены, очевидно, мы друга терзали какие-то сомнения. Дверь открылась. Порово вошел. Спустя несколько секунд он пулей вылетел из дома, забрался в машину и резко отрицательно покачал головой. Я начал отчаиваться. Уже пятый час. Даже если Пуаро и отошчет какие-то улики изобличающие Дэниэлса, что в этом проку? Премьер-министр томится в плену во Франции, и нам нужно немедленно выяснить точные координаты этого места. Обратный путь в Лондон сопровождался неоднократными остановками. Мы то и дело съезжали с шоссе и тормозили возле небольших строений, в которых с первого взгляда угадывались деревенские больницы и амбулатории. Посещению каждого из этих заведений Пауло уделял не больше нескольких секунд, но по мере приближения к столице вид у него становился все более воодушевленным. Мой друг что-то шепнул Норману, и майор ответил: "Да, сейчас повернем налево, они ждут нас у моста". Мы свернули на проселочную дорогу. В меркнущем свете уходящего дня я разглядел машину, поджидавшую нас на обочине. В ней сидели двое в штатском. Пуаро выскочил, коротко переговорил с ними о чем то а затем мы двинулись в северном направлении, причем второй автомобиль следовал за нами. Мы проехали уже приличное расстояние. Я сообразил, что наш конечный пункт назначения, по-видимому, находится где-то в северных пригородах Лондона. Наконец мы подкатили к парадному входу высокого дома, стоящего поодаль от дороги. Мы с Норманом остались в машине. Поаров в сопровождении одного из детективов взошел на крыльцо и позвонил. Дверь открыла миловидная горничная. Сыщик сказал: "Я офицер полиции, и у меня имеется ордер на обыск этого дома". Девушка испуганно вскрикнула. За ее спиной появилась красивая высокая женщина средних лет. "Закройте дверь, адит" Без сомнений, это грабители. Но Поуро проворно вставил ногу в щель, прозвучала трель полицейского свистка, мигом явились остальные сыщики и заскочили в дом, захлопнув за собой дверь. Добрых пять минут мы с Норманом сидели, проклиная наше вынужденное бездействие. Наконец дверь снова открылась, появились полицейские, конвоируя женщину и двоих мужчин. Женщину и одного из мужчин сопроводили к другой машине второго задержанного посадил в нашу машину лично пору. Друг мой, я должен поехать вместе с детективами. А Вы позаботьтесь об этом джентльмене. Вы ведь с ним не знакомы. Бья. Позвольте представить вам Шей Омерфи. Омерфи, я только рот разинул от изумления. Наручники на шофёра не надели, да и не похоже было, что он собирается сбежать. Ирландец просто сидел и тупо смотрел перед собой, будто обухом пришибленный. Мы с Норманом запросто справились бы с ним, невздумянся сопротивляться. К моему изумлению, мы продолжали путь на север. Значит, в Лондон мы не вернемся. Я в догадках. Внезапно машина притормозила. Я сообразил, что мы находимся неподалеку от Хендонского аэродрома. Так вот, что задумал Тварово. Мы доберемся до Франции на самолете? Дерзкая идея. Но, на мой взгляд, вряд ли целесообразная. Телеграмма дойдет намного быстрее. Неужели пару рискнет судьбами Европы ради возможности покрасоваться в роли спасителя премьер-министра? Когда мы э, выехали на взлетное поле, майор Норман Пули вылетел из машины, человек в штатском занял его место, посвящавшись пару минут с Пуаро Норман исчез. Я тоже выскочил из машины и схватил маленького бельгийца за руку. Стенда, поздравляю от души, вы узнали, где его прячут. Но послушайте, надо немедленно телеграфировать во Францию. Если вы полетите сами, то опоздаете, и все пропало. Несколько секунд парош любопытством изучал мое лицо. К сожалению, друг мой, есть на свете такие вещи, которые по телеграфу не пошлешь. Вернулся майор Норман в сопровождении молодого офицера-летчика. Это капитан Лайл, он доставит вас во Францию, можете отправляться немедленно. Оденьтесь потеплее, сэр, посоветовал пилот. Может, одолжить вам куртку? Боро извлек свои массивные часы, взглянул на циферблат и пробормотал себе под нос: "Ну что ж, успели но только-только". Затем маленький бельгиец поднял глаза и вежливо поклонился молодому летчику. — А сердечно вам признателен мы, но ваш пассажир не я. Примите на борт вот этого джентльмена". С этими словами он отступил на шаг. Из тени вышел какой-то человек. Это был второй задержанный, которого полицейские усадили в свою машину. Луч прожектора осветил его лицо, и я ахнул, пораженный до глубины души. Это был премьер-министр. Бога ради, расскажите же обо всем!» — замолился я. Пуаро, Норман и я сидели в автомобиле, который вез нас в Лондон. Как, во имя всего святого, они умудрились переправить премьер-министра в Англию? «В этом не было никакой нужды, сухо ответил Поро. Премьер-министр не покидал Англию. Его похитили по пути из Винздора в Лондон. Что вы такой говорите? Вот как было дело. Премьер-министр едет в автомобиле. Рядом сидит секретарь. Внезапно к лицу государственного деятеля прижимают подушечку, пропитанную хлороформом. Но кто, кто это сделал? Ну, разумеется, наш одарюнейший лингвист, капитан Дэниелс. И как только премьер-министр потерял сознание, секретарь в переговорную трубку велит О'Мерфи сворачивать направо, и шофер, не подозревая ничего дурного, исполняет приказание. В нескольких ярдах от поворота дорогу преграждает машина с поднятым капотом, а водитель машет руками взывая о помощи. О'Мерфи тормозит. Незнакомец. Приближается к ним. Дэниел высовывается из окна и повторяет тот же трюк, который проделал со своим шефом. С помощью какого-то эффективного наркотика мгновенного действия, того же хлороформа, а возможно, этилхлорида, он усыпляет на О'Мерфи. Бесчувственные тела премьера и его шофёра перетаскивают в другую машину, а их место занимают двойники. Разве такое возможно? та та да Да в любом мьюзик-холле отойтись артист, который мгновенно перевоплощается в какую угодно знаменитость. Мы же сами не раз это видели. Стать двойником публичной персоны пара пустяков. изобразить премьер-министра Англии куда легче, чем, допустим, какого-нибудь мистера Джона Смита из Клепхема. Ну, а на двойника шеффера Омерфи никто бы и не обратил особого внимания. Но во всяком случае, до отъезда мнимого премьера, а потом у мошенника было достаточно времени, чтобы убраться во свои синь. С вокзала он едет прямиком на конспиративную квартиру к своим дружкам. туда он входит под видом О'Мерфи, а выходит оттуда совершенно другой человек. О'Мерфи исчезает. Постаравшись хорошенько наследить и привлечь внимание полиции, как удобно. Но Ведь двойника премьер-министра видели все. Все и никто. По крайней мере, никто, кто был к нему близок или хотя бы знал лично. Во всяком случае, Даниэль позаботился о том, чтобы оградить фальшивого премьера от подобных контактов. К тому же, на его лице была марлевая повязка, а некие странности в его поведении легко было списать на пережитые в результате покушения шок. Известно, что у мистера Макадамы слабые связки. Перед публичными выступлениями он предпочитает помалкивать, чтобы сберечь голос. Таким образом, иллюзию можно было без труда поддерживать до самой Франции. Там, разумеется, лже Макадема ожидала неизбежное разоблачение. И премьер-министр бесследно исчезает. Английская полиция в спешке форсирует ломающую и даже не думает о том, чтобы разобраться в деталях первого покушения. Но ну и в довершении постановки призваны убедить всех, что премьера похитили во Франции. Сообщники затыкают Дэниелсу рот кляпом, связывают и усыпляют хлороформом. А человек, который изображал премьер-министра, просто снимает грим. Даже если он и подставной шофер во время грандиозной облавы будут арестованы по какому-нибудь подозрению, никто не додумается об их истинной роли в этом деле, и в конце концов их отпустят за недостатком улик. Что же произошло с настоящим премьер-министром? Его и Омерфи отвезли в Хемпстед, где под именем миссис Эверард проживала одна из вымышленных теток Дэниелса. На самом деле, эту даму зовут Фрау Берта Абенталь. и ее уже давно разыскивает полиция, так что я преподнес приподнёс весьма ценный дарёсочек, к подарку в лице нашего капитана Дэниелса. А! Они придумали очень хитрый план, но они не приняли в расчет сообразительность Эркуля Пуаро. Конечно, в данной ситуации самодовольство моего друга было вполне простительно. Когда именно вы поняли, как обстояло дело? Когда начал работать по своему методу? Головной. Нелепый инцидент со стрельбой мог объясняться лишь одним необходимостью скрыть лицо премьер-министра под повязкой прежде, чем он отправится во Францию. Когда я понял это, я начал догадываться об остальном. Посетив все медицинские учреждения, расположенные между Винзэром и Лондоном, Не узнав, что нигде не перевязывали пациента, соответствовавшего описанию, я окончательно убедился в своей правоте. Распутать весь клубок было пустяковой задачей для такого мощного ума, как мой. На следующее утро Поаро продемонстрировал мне только что полученную телеграмму, не имевшую ни адреса, ни подписи и содержавшую единственное слово: успели. А вечерние газеты опубликовали полный отчет о конференции союзников. Особое внимание они уделили вдохновенной речи мистера Дэвида Маккадама, которая удостоилась бурных аплодисментов и произвела неизгладимое впечатление на собравшихся.